Дела семейные По пути на обед мы с друзьями обсуждали со Сьеррой первые результаты ее расследования. «Вряд ли Элла сделала это сама», — сказала Сьерра. «В технике она разбирается не лучше, чем сойка в кокосовых орехах, не думаю, что она притворяется. Говорит, что встревожилась после разговора с матерью, которая считает, что ей опасно находиться в Калифорнии. Кроме того, Алекс часто шастает по ночам, но ни Эллу, ни кого-то другого на улице не видел» она не сказала, почему для нее здесь опасно», — уточнил я. «Неужели, правда, боится, что мы возьмем ее в заложники?» Друзья растерянно пожали плечами. «Может, это Алекс вывел из строя минивены?» — предположила Шарий. «Он ведь хочет быть неуловимым взломщиком?» Сьерра почесала нос. Она ни капельки не обиделась, что мы подозреваем ее лучшего друга. «Теоретически это возможно, но у него нет мотива. Ему все равно здесь, Элла, или во Флориде». У ее мутных дружков Тока и Барри есть веский мотив, но у них алиби. Согласно лог-файлам, они большую часть ночи играли в своей комнате в компьютер. Мы, как по команде, повернули головы в сторону Тока и Барри, которые тоже брели к главному зданию. Ну и видок у них после бессонной ночи. ну у кого же еще может быть мотив?» — недоумевал я. После урока мистера Блэкхарта у меня в голове будто проехала подметальная машина. Кроме фактов о растениях, животных и горах Калифорнии, там мало что осталось. У нас в классе не так много тех, кто непременно хотел бы удержать здесь Эллу. «А почему ты решил, что это кто-то из вашего класса?» — спросила Сьерра. «Э, не знаю», — растерялся я. «А запах в минивенах не остался?» — спросила Тикаани. «Мы бы тогда быстро выяснили, какой зверь устроил саботаж». Сьерра криво ухмыльнулась. Судя по запаху, зверь был резиновый. Или кто-то воспользовался перчатками для мытья посуды. Они, кстати, с тех пор пропали. К нам присоединился Алекс. Я разыскал еще одного подозреваемого. Кое-кто слышал, как Элла разговаривала с Тимуром. У них взаимная симпатия. Крис усмехнулся. Он ведь морская выдра, да? Может, она хочет его сожрать? По размеру подойдет. Кстати, о еде. Пока все обедают, я быстренько обыщу хижину Тимура, сказала Сьерра. Превратившись в черную волчицу, она помахала хвостом и побежала обратно к хижинам. Мы пошли дальше, и вдруг Крис застыл. «Что?» — почти одновременно спросили мы с Шари, проследив взгляд Криса. Он смотрел на парковку. Из пыльной машины выбрался мужчина, примерно ровесник мистера Блэкхарта и меньше растительности на лице. Его зачесанные назад светлые волосы на солнце выглядели сальными, а в таких растянутых на коленях штанах и грязной футболке «Ни я, ни Джонни из дома бы не вышли». Пока мы его рассматривали, мужчина передумал, сел обратно в машину, открыл бардачок и, достав оттуда фляжку, сделал большой глоток. Потом снова вылез из машины, с третьей попытки закрыл дверь, вытер рот и направился к главному зданию. Каким-то образом я сразу понял, кто это. И мы с друзьями окончательно убедились в правильности своей догадки, когда Крис крикнул «Папа!» Мужчина медленно обернулся и улыбнулся. — Эй, Крис, рад тебя видеть. Знаю, мы договаривались, что ты заедешь в гости на выходных, но я подумал, может, захочешь повидаться со старым папашей пораньше. Жмурясь от солнца, он обнял Криса, который по-прежнему стоял с туканом Какой чудесный солнечный денек. А это твои друзья? Привет, ребята. Здорово, что у тебя столько друзей, Кристофер. Откуда-то появилась Изи. Она взяла Криса за руку и молча стояла рядом, пытаясь его поддержать. «Значит, между ними и правда что-то есть». Крис без выражения сказал отцу. «Зря ты сюда приехал». «Это еще почему? Рад познакомиться с твоими друзьями». Мужчина отдал изи честь. «Джастин Джейкобсен к вашим услугам, мисс. Безумно рад встрече с вами. Ты его подружка?» «Пап, ну ладно тебе, Крис». Хорошее настроение отца Криса начало улетучиваться. «Я три часа ехал, чтобы с тобой повидаться, а ты портишь нашу встречу после долгой разлуки». — Так нечестно! джейкобсон Джейкобсен-старший покосился на бардачок. К счастью, наш директор заметил, что происходит, и вместе с мисс Уайт широкими шагами направился к посетителю. — Здравствуйте, мистер джейкобсон Вы не предупредили о своем приезде. Пройдемте-ка сюда ненадолго. — Поеду обратно! — пробормотал мистер джейкобсон от которого разила дешевым алкоголем. — Мне здесь не рады. Родной сын не хочет меня видеть, а ведь я по мере сил заботился о нем после смерти Перл. Крис больше не мог сдерживаться. «Заботился? В одиннадцать лет мне приходилось самому добывать еду, иначе бы я умер с голоду, а ты валялся на диване, ревел и бухал!» «Отдайте мне ключи от машины, мистер Джейкобсон!» Мисс Уайт протянула руку. «Не стоит вам сейчас ехать обратно!» «Ключи? Не отдам! Машина мне нужна!» Мистер Джейкобсон обвел собравшихся упрямым взглядом. Тем временем Холли, выяснив, что ключи торчат в замке зажигания, выдернула их и передала мисс Уайт. «Смотрите, что я нашла!» — невинно похвасталась она. Мистер Джейкобсон открыл рот, собираясь запротестовать. «Пойдемте перекусим и спокойно поговорим», — перебил его мистер Кристалл и, кивнув Крису, за руку увел его отца. Мы были в таком потрясении, что едва отважились взглянуть на Криса. Я услышал, как он набрал в рот воздуха. «Ну вот». «Теперь вы видели то, что осталось от моей семьи». «Стремно, да?» «Мы не в ответе за родителей», — Шари обняла его. «Мы с джастером тоже крепко прижали Криса к себе и не отпускали, пока он не расслабился». «Он не хочет признаваться, что это уже проблема», — сказал Крис. «Поэтому отказывается от терапии. Я его уже тысячу раз умолял». «Учителя его вразумят», — ответил я. «Гнилой дождевой червь», — джастер посмотрел им вслед. «Думаешь, он после этого уцелеет?» «Наверняка». «Пойдемте сначала поедим», — предложила Шари. «Потом еще раз поговорю с папой», — сказал Крис, немного успокоившись. Я хотел кивнуть, но забыл, потому что в голову мне вдруг хлынуло безмолвное торжество. И исходило оно не от меня. Остальные наверняка тоже, это почувствовав, обернулись. «Похоже, Сьера что-то нашла». Алекс выжидательно посмотрел на нее. «В самом деле к нам приближалась перемазавшаяся в чем-то черном, молодая волчица с резиновыми розовыми перчатками в зубах. «Тимур, наверное, думал, что надежно спрятал их от волков», радостно сообщила она. «Закопал в пакете с грязным бельем, да еще полил вонючим шампунем». «Это-то меня и насторожило». Алекс зажал нос. «Поэтому от тебя так несет безбашенный волк!» «Сейчас исправим!» Всегда готовый помочь, Джаспер сбегал за ведром, облил сьерру водой из пресноводного бассейна и попытался вместе с Холли очистить ее шерсть отсклизкой субстанцией. Из-за этого шампунь начал пениться, и теперь черный волк напоминал белое облако. псьера недовольно фыркнула, и над ее мордой образовался мыльный пузырь. Мы заулыбались. Может, теперь ее будут звать Пушинкой, а не Лохматкой? Поздравляю! Никогда бы не подумал на Тимура. Я был впечатлен. Сьере удалось без особых усилий за короткий срок распутать дело. И что теперь, если расскажешь отцу... «Ни в коем случае!» — воскликнул Карак. «Иначе прослывешь за правской ябедой. Но испускать это Тимуру нельзя!» «А кто заплатит за ремонт?» — скривилась Шари. Теперь она освоилась в человеческом мире и знала, какую роль в нем играют деньги. Сьерра, вздохнув, села и выплюнула перчатки. «Как же вы правы!» Заметив, что к нам кто-то приближается, мы насторожились. «Это оказалось Элла. Что-то сейчас будет!»